Глава тринадцатая. Шестое декабря 2014-го, 24 июня 2015-го. Авария, горящая промывочная. Семнадцатое июня 2015-го. Готово дело. Она засыпает. Фред стоял рядом с Соддени, неврологом, наблюдавший Абигель уже несколько месяцев. Узнав об уколах иглой, врач потребовала немедленной встречи и попросила прийти не в центр сна, где она обычно принимала, а сюда, в отделение неврологии больницы Роже Солангро. По другую сторону стекла Абигель лежала под сканером ТЕР, большим цилиндрическим аппаратом, набитым электроникой. Молодая женщина сжимала в руке датчик. В последние несколько секунд давление на него уменьшилось. Это показывало, что она заснула. От Дени посмотрела на экраны, которые показывали в разных разрезах и в реальном времени мозг Абигель. В последний раз отладила аппаратуру. Фредерик видел на мониторе лицо своей подруги, которая снимала камера. Вчера она позвонила мне на работу в панике и сказала про синяк на правой лопатке. «Это правда. Я сам видел эту гематому, когда вернулся. В здоровенной синячище». послушайте ее, так этот синяк она получила во сне. Ее ударил точно в это место какой-то вымышленный персонаж, оборотень, когда она спала». Он протянул ей последнее произведение «Абигель», отпечатанное сегодня утром. Это еще не совсем закончено, но она работает над этой жуткой сценой со вчерашнего утра. Она уже показывала мне свои произведения. Очень мрачно, но способности у нее есть. Он ткнул пальцем в существо, похожее на марионетку, со словно чужими руками и ногами на шарнирах, держащие большую косу. Это он ударил ее во сне. Когда она проснулась, опять-таки, по ее словам, синяк уже был. Как будто сон действительно оказывает физическое воздействие. Вам встречались такие случаи? От Дени долго смотрела на фотографию. Потом что-то записала в тетрадь. За ее спиной ползла ломаная линия энцефалограммы. Что-то вроде стигматов раны. появляющиеся сами по себе, вы хотите сказать «нет, никогда». Она не могла сама удариться. Таким местом, мне кажется, это сложно сделать. И потом, она бы помнила, верно? При таких размерах гематомы ей должно быть чертовски больно». Невролог с сомнением поджала губы. «Извините, у меня нет научных объяснений». Она показала на лицо Абигель на экране. «Вот, она спит. Посмотрите на ее глаза. Они двигаются под веками очень быстро. Это называется рэм, быстрое движение глазных яблок, которые бывают только в фазе парадоксального сна». «Я уже это видел. Впечатляет. от дени была женщиной маленького роста, с тонкими изогнутыми бровями и морщинистым лицом. Фредерик сам не знал почему, но ему вспомнилась Люси, австралопитек. «Вы никогда не приходили с ней в центр? Она отказывается говорить с вами о своей болезни, я полагаю. Она очень сдержана на этот счет. Когда она еще работала экспертом в жандармерии, не говорила о своих проблемах никому». Были, конечно, ее сиесты в ходе совещаний Она уходила поспать на несколько минут И возвращалась, как ни в чем не бывало Некоторые мои коллеги над этим подшучивали Они думали, что это все симуляция, штучки психолога Нарколепсия — болезнь, которую людям очень трудно понять Сейчас, через полгода, как она переносит испытания? По-разному У нее бывают черные мысли пограничное поведение, типа «я хочу выброситься в окно», а иногда ей гораздо лучше. Вы, конечно, знаете, что она все бросила, но сейчас подумывает вновь открыть кабинет. И она это сделает очень скоро, я уверен, потому что когда она что-нибудь вобьет себе в голову... Он кивнул на экран. Так, значит, она уже видит сон. Да, это одна из основных характеристик ее расстройства. Вы, наверное, знаете, что есть разные фазы сна. Дремота, медленный, легкий, медленный, глубокий, глубокий, затем парадоксальный, наступающий в конце цикла примерно через полтора часа после засыпания. Но у Абигаль, несмотря на лечение, непроизвольное засыпание наступает в любой момент дня и погружает ее сразу в парадоксальный сон. Она видит сны, едва закрыв глаза. Невролог посмотрела на разные мониторы, где светились живые срезы мозга Абигель. На них взрывался фейерверк красок. Дэнни ткнула пальцем в один из мониторов. Зоны, связанные с внешними возбудителями и расшифровкой сложных визуальных сцен, гиперактивны. Миндалина и гиппокамп доставляют ей в эти минуты очень сильные эмоции. Все кривые так и метались. Фредерик смотрел на движение энцефалограммы, которые то размахивались, то сжимались, словно аппарат взбесился. Глаза Абигаль вращались под веками с поразительной быстротой. «Ненормально все это, доктор. Что происходит?» Она видит свой сон по полной программе. Различные зоны ее мозга сообщаются между собой. Идет интенсивный обмен, которого у нас с вами не бывает. Все происходит, как если бы она бодрствовала. Она видит сон, но для нее это реальность. И куда реальнее, чем для любого из нас. Во сне, например, мы не можем читать или писать, все слишком нестабильно, антураж постоянно меняется. А вот Абигель говорила мне, что ей удается читать и писать. Во сне она нажимает на выключатель и загорается свет, чего не бывает в ваших снах и в моих. Вдобавок, судя по тому, что я вижу здесь, она, похоже, способна оценивать, мыслить, анализировать. Значит, вот почему она колет себя иголками. Чтобы убедиться, что это не сон? Да, чтобы попытаться дифференцировать сон и реальность. Вы только попробуйте представить себе, что она переживает». «Будь вы на ее месте, наш разговор, все эти обследования, вся аппаратура могли бы быть лишь плодом вашего воображения. И вы проснулись бы в своей постели через несколько минут с чувством, что все это было на самом деле». Фредерик прижал ладонь к стеклу. Абигель лежала там, в нескольких метрах от него, но разум ее блуждал где-то за тысячи километров. «Это ужасно!» Да, тем более, что ее сны редко бывают приятными. Все возвращает ее к собственной истории, к аварии, к ее фобиям, в частности, к паническому страху утонуть, к вашему делу о похищении детей. А коль скоро это так интенсивно, не может ли удар, нанесенный ей во сне, возыметь реальное отражение на ее организме? Я никогда не верил в такие вещи, но мне доводилось слышать, что разум может воздействовать на тело. Вы опять об этой истории с гематомой? Конечно, в процессе сновидений происходит всевозможный нейропсихологический обмен, и тело реагирует соответственно. Испарена гусиная кожа, но не до такой степени, чтобы вызвать подобные повреждения. И все же синяк-то, вот он. Как сделать, чтобы она не колола себя иголками? Вы уверены, что Абигель принимает свои лекарства, как предписано? В частности, пропидол. Пять капель в десять вечера, потом еще один прием ночью, когда она просыпается. Неправильная дозировка может дестабилизировать ее до такой степени, что сны будут еще реальнее? Мне кажется, да. Она всегда делает это в ванной. «Лекарство — это ее тайная территория, и я, сказать по правде, никогда об этом не задумывался. Уже сколько лет она глотает все эти вещества, разрушающие ее память?» Невролог вздохнула. «Пропидол, к сожалению, единственная молекула, способная обеспечить ей нормальную жизнь. Без этого лекарства она бы... Я знаю, — перебил ее Фредерик». Я видел ее шрамы, щупал пластины под кожей. Или, или потерять память, или не иметь возможности выйти из дому. Потому что она падает в приступе катаплексии где угодно, каждые два часа. На днях это случилось с ней на кухне. Я успел ее подхватить, не то она бы сильно ушиблась. Линия энцефалограммы вдруг выровнялась. Через тринадцать минут после засыпания Абигель очнулась от дневной дремоты и открыла глаза. Она глубоко вздохнула и огляделась. Специалистка нажала на кнопку. «Все хорошо, Абигель. Я доктор Дэнни. Вы внутри сканера в отделении неврологии. Помните?» «Э-э-э... да «Сейчас придет техник. Полежите пока». от дени выключила звук. Заложив руки за спину, она посмотрела на выходившую из аппарата пациентку. «Я проанализирую все данные, но эти уколы иголками тревожат меня. Их действительно много. А теперь еще эта история с гематомой». Она снова посмотрела на снимок кошмарной сцены. Как будто сны все больше берут верх над ее реальной жизнью. Если эти симптомы усугубятся, мы попробуем найти решение, чтобы не дать Абигель всерьез себя покалечить. Под решением вы подразумеваете психиатрию.